Часть вторая. Ограбление. Утро наступило так же неожиданно, как наступил накануне вечер. Вот ты ещё нежишься в тёплой кровати, а вот уже с бешеным сердцебиением вскакиваешь от звука противного будильника. Шёл мелкий противный дождь, лужи мешали прохожим идти на работу, невыспавшийся Андрей... Он всю ночь пытался включить новую старую приставку, но безрезультатно. Проспал, именно поэтому поздно вышел из дома, и именно поэтому в 8.56 за 4 минуты до открытия супермаркета остановился возле кофейни. Он понял, что все равно опоздал на работу, а не выпить кофе утром — самый страшный грех. Недолго думая, Андрей вошел в кофейню. Приверженцев его взглядов тут оказалось много. Люди выстроились змейкой за кофе, заняв все пространство большого помещения. Андрей посмотрел на часы, а потом, минуя очередь, направился к кассе. девушка бариста уже уставшая работать, принимала заказ у мужчины. «Можно мне быстренько, как обычно?» Влез Андрей, делая четкий акцент на «как обычно». чтобы все в очереди поняли, что он блатной. «Пошел нахер в конец очереди!» — крикнул хриплый мужской голос. «Все тут, как обычно и быстро!» — вставил женский голос. «Хитрец нашелся!» — добавил другой женский голос. «Да я опаздываю на работу!» — сказал Андрей. «Все опаздывают!» — присоединился третий женский голос. «Вот именно!» буркнул мужской. «Вот именно! Я уже минут десять как должен сидеть за интероскопом и говорить каждому входящему. Положите вашу сумочку сюда! Тьфу! Тут тебе не больница! Иди в конец очереди!» Грозно рявкнул еще один мужской голос. Андрей с большим сожалением направился в конец очереди. «Ровно в девять тридцать две...» Он, как ни в чём не бывало, будто уже давно, а не только что пришёл, бродил по торговому залу, поправляя товар. «Андрей!» — услышал он голос Аллы Ивановны. Она быстрым шагом шла к нему. «Сколько уже можно? Ты опять опоздал?» «Да я не опоздал. Мы просто с вами не встретились», — попытался оправдаться он. «Не делай из меня дуру». — Да я не делаю. Я пришел ровно в девять. — Ага, конечно. Она резко провела ладошкой по его мокрым волосам. — А чё у тебя волосы сырые? — У меня это, аллергия на дождь. — Ещё раз, и у тебя будет аллергия на премию. — За что? — За всё. Иди на кассу. Андрей не любил работать за кассой. Хотя, в принципе, он, как вы поняли, не любил тут работать вообще, но за кассой ему не нравилось особо. Пробил товар, получил оплату, снова пробил. Вроде ничего сложного, но очень часто попадались маргинальные личности. Как говорил герой французской комедии, «Идиоты ходят по улицам, а психи сидят в больницах». Вот и в этот раз Андрею снова попалась такая личность. «Старушка, помоги оплатить». Это была пожилая женщина, у которой всегда не хватало 50 рублей. И если в первые разы ей ввиду возраста прощали такую сумму, то вскоре перестали. Андрей пробил ее товар. «С вас 375 рублей». Старушка выложила на прилавок 325 рублей и умоляюще посмотрела на Андрея. «Молодой человек. У меня не хватает. Немного. Ничем не могу помочь». К кассе подошла ещё одна женщина, более молодая и ярко накрашенная. Старушка засунула руку в кошелёк, как бы ища деньги, а Андрей устремил взгляд вперёд куда-то вдаль, будто решая сложное геометрическое уравнение. Пауза затягивалась. Накрашенная женщина цокнула и выдала. «Что так долго?» «Ну...» — посмотрела на неё старушка. «Мне немного не хватает денег». «Сколько?» «Да пятьдесят рублей всего», — протянула старушка. «Всего-то? Это нынче не деньги. Сейчас даже тысяча не деньги». Накрашенная посмотрела на Андрея и добавила. «Ей не хватает пятидесяти рублей!» Сложная теорема в голове Андрея все еще решалась, поэтому на ее слова он не ответил. «Молодой человек!» — громко крикнула она. Андрей перевел на нее усталый взгляд. «Ей не хватает всего пятидесяти рублей!» «Хе!» — усмехнулся он. «А я тут при чем?» «Как это «при чем»?» Женщине явно не хватало трибуны и зрителей. Она даже обернулась в зал, но, вы там никого не было, поэтому весь ее запал пришелся на Андрея. Эта бедная, несчастная женщина работала всю жизнь не для того, чтобы в магазине ей не продали продуктов. Ей не хватает жалких пятидесяти рублей. «Так оплатите за нее сами!» Накрашенные умелой возрастной рукой глаза округлились. «Я? Почему я должна платить? Я нахожусь в такой же ситуации, как и она. Я тоже пенсионерка, и мне тоже не хватает денег. Неужели мы не заслужили достойного отношения?» На крики у кассы прибежала Алла Ивановна. «Что случилось?» «Он меня оскорбляет!» И будто этого недостаточно, Накрашенная женщина показала пальцем на старушку и выдала, а ее он обманывает. «Андрей!» — крикнула Алла Ивановна. «Че вы ее слушаете? Видно же, что она того!» — сказал Андрей. «Возможно, из дурки сбежала». «Да как ты смеешь!» — лицо накрашенной покраснело от злости. «Ты знаешь, кто у меня сын?» «Хоть бы слесарь!» буркнул Андрей. «Мне как раз он нужен». «Слесарь?» «Мой сын?» «Директор!» «У него своя фирма!» «Читал я об одном директоре!» усмехнулся Андрей. «Фирма у него была рога и копыта!» «Хам!» «Андрей пошел отсюда!» крикнула Алла Ивановна. Андрей пожал плечами и вышел из заказы «Хам!» повторила накрашенная. Андрей затормозил, чтобы ей ответить, но Алла Ивановна толкнула его в плечо, придав нужный импульс, и он молча направился к служебному входу. Но дойти он не успел, его догнала Алена. «Андрей, вот только хотела тебя идти менять. Совесть проснулась. Товар привезли. И? Разгружать надо. Типа опять я? Мы девушки, нам нельзя. «Нам нельзя!» — передразнил ее Андрей. «Сейчас! В туалет схожу и приду!» Но дойти до нужного заведения ему не дал сотовый. На экране высветился незнакомый номер, но Андрей взял трубку. «Добрый день!» — прозвучал мужской голос. «Это вы продаете PlayStation 4?» «Я?» «А она в рабочем состоянии?» «Да, но только не включается». «Это как?» — удивился мужской голос. «Ну вот так. Она вообще работает. В ней всё работает. Только, скорее всего, кнопка включения сломалась, и всё. Получается, она через джойстик включается? Нет, через джойстик она тоже не включается. Но вы же говорите, что она работает. Да, в принципе, она работает, но только не включается». я за нее всего четыре прошу проговорил андрей за тысячу заберу за рабочую приставку тысячу не -е -е. как знаешь и в трубке наступила тишина куда идти человеку у которого нет денег и которому родители эти деньги не дают правильно на работу но вадим думал не как все Он решил, что лучшим способом добыть нужные средства будет кредит в банке. Именно поэтому он сидел за столом в маленьком банковском отделении и смотрел на плакаты со счастливыми людьми, которые взяли ипотеку или купили в кредит машину. Их лица были молодыми и довольными. Правда, никому не приходило в голову, что эти плакаты, как и нынешнее телевидение, показывали. Не всю правду. Точнее, совсем не показывали правды. За стол к Владиму села полноватая девушка в белой блузке и зелёном галстуке. «Извините за ожидание», — проговорила она. «Мы можем предложить вам только кредитную карту с лимитом в пятьдесят тысяч рублей». «А кредитную карту в сто тысяч можно?» «Пока нет». «Что значит «пока»?» «Вы говорите, что вы блогер. Тогда вам нужно оформить юрлицо, и уже на юрлицо можно будет взять кредит на развитие бизнеса». «Так это пока рано». «Ладно, давайте карту в 50». «А что происходит с человеком, который получает некую сумму просто так?» «Нет, безусловно, кредит отдавать нужно, Но потом же, разве нет? Вадим не думал о том, как отдавать. Он взял карту и сразу направился в магазин бытовой техники, чтобы приобрести новый держатель для телефона, а то старый уже не такой. Там же он увидел кофемашину, которая тоже была в списке покупок. А занеся эти покупки домой, Вадим направился баловать свой желудок в Уйгурское кафе, где купил шашлык, сок и салат. В зоне разгрузки товаров стояла огромная фура с прицепом. Двери прицепа были открыты, и Алла Ивановна пыталась с помощью рохли выкатить большую груженную палету на улицу. Толстый водитель, как истинный джентльмен, решил не вмешиваться в дела леди, и поэтому курил, облокотившись на забор. Алла Ивановна уже вся покрылась потом. В прицепе было очень жарко, но дурацкая рохля не ехала. Из служебного входа вышел Андрей. Он остановился, посмотрел на эту сцену. «О, здоров!» — сказал ему водитель. «Здорово!» «Ну, наконец-то!» — крикнула Алла Ивановна. «Как дела?» — спросил Андрей у водителя. «Вишь?» «Пока живой, а ты?» «И я тоже!» «Андрей!» — прокричала директор. «Она у вас всё время такая нервная!» — заметил водитель. «Это точно!» «Иди сюда!» — не сдавалась Алла Ивановна. Андрей заскочил в прицеп и тут же получил в руки руль от Рохли. «В туалет даже сходить не дают!» — пробурчал он. Наступила Обеденное время. Покупателей стало намного меньше. Зато опять пришла она. Эта худая и коротко стриженная женщина приходила в супермаркет почти каждый день, почти всегда одетая в один и тот же коричневый костюм. А раз в неделю она брала с полки яйца и просто била их об пол. Обычное куриное яйцо летело на плитку, потом второе, третье, иногда на полу после нее лежало около четырех десятков. Дело в том, что раз в неделю женщине приходилось проникаться идеями, которых она абсолютно не разделяла, но вынуждена была разделять, иначе она и ее кот остались бы голодными. А битье яиц — ее бунт против системы. И удивительная вещь. Сотрудники магазина ничего не могли поделать, потому что женщина за всё всегда платила. И она ничего не могла с собой поделать. В её воображении битые яйца были, так сказать, яйцами самого идейного и тупого человека на работе. Увидев её, Андрей сразу же направился за ведром и шваброй, а женщина тут же подошла к полке с яйцами раскрыла упаковку и начала бросать яйца в пол. Второй десяток последовал туда же, за ним третий. «Вот тебе!» — приговаривала она. Женщина успокоилась, выдохнула и посмотрела на Андрея, который уже стоял возле нее. «Простите», — неловко улыбнулась она, «где еще учительнице выпустить пар, Даже в караоке сейчас нельзя. Мою коллегу уволили, потому что в караоке в своё личное время она пела песню группы «Ленинград». Теперь даже и послать никого нельзя, тут же уволят. Вот такие нынче времена. Простите меня, я всё оплачу. — Конечно, — ответил Андрей. — Поймите, я не специально не хочу всё это нести домой. Ага. Она осторожно перешагнула битые яйца и с пустыми упаковками в руках направилась к кассе. Андрей смочил швабру в воде и стал мазюкать пол. «Андрей!» — услышал он голос Алёны, которая кричала ему от кассы. «Что? Иди сюда!» Он недовольно вздохнул, отставил швабру и направился к кассе. «Подмени меня!» — попросила Алёна. «А яйца убрать?» Я уберу. А если кто-то шею сломает? Мне очень надо, а остальные уже на обед ушли. Ладно. Он стал за кассу, пробил несколько товаров, а потом наступило скучное затишье. Андрей вынул из кармана рабочей жилетки телефон и уткнулся в объявление о продаже игровых приставок. Тут к кассе подошли двое. Они были в черных костюмах и черных лыжных масках. Оба держали пистолеты. «Если будешь делать то, что скажем, останешься жив», — услышал Андрей и поднял глаза. «Телефон положи», — сказал тот же голос. Андрей медленно положил телефон. «Иди сюда», — приказал тот же голос. Андрей подошел к ним. Тот, который говорил, схватил Андрея за шею, развернул и поставил перед собой, как живой щит. «Веди к сейфу», — проговорил он в ухо, и Андрей почувствовал холодную сталь возле своего виска. Второй грабитель направился по другому ряду товаров к служебному входу и встал возле дверей. Андрей повел грабителя вперед. и, как несложно догадаться, повёл, словно подчиняясь неведомой силе, именно в тот ряд, где на плитке растекались битые яйца. Вот ноги Андрея ступили на скользкий пол, вот ноги грабителя ступили на скользкий пол, и, неожиданно для Андрея и грабителя, оба они начали падать. Чьи ноги стали виновниками падения, было не совсем ясно, но падать начали оба почти одновременно. Грабитель еще зачем-то вскинул вперед руку, в которой держал пистолет. Звук выстрела оглушил Андрея, а потом наступила тишина. Андрей зажмурился. Он ожидал мата, смерти или чего-то подобного, и поэтому лежал на мягком теле грабителя, не шевелясь. Но его страхи оказались беспочвенными. Рука грабителя, державшая Андрея за шею, обмякла. Андрей приподнял голову в поисках второго грабителя. Тот сидел на полу, откинувшись на дверь служебного входа, с маленькой дыркой в голове. Андрей аккуратно снял с себя руку первого грабителя и очень медленно встал. Посмотрел вниз, кровь перемешивалась с разбитыми куриными яйцами. Основательно наевшись, Вадим вальяжно брел домой с бутылкой лимонада в руке. И вдруг впереди он заметил одну полицейскую машину и одну скорую. Они обе стояли на парковке обычного супермаркета. Вадим тут же включил сотовый и навел на себя. «Экстренное включение. Я нахожусь возле супермаркета. Тут скорая и полиция. Подробности позже». Он быстро, как только мог, побежал к парковке. Один полицейский разговаривал с врачом скорой помощи, а второй стоял немного поодаль. Именно ко второму и подошел Вадим. «А что тут случилось?» — запыхавшись, спросил он. «Не твоё дело. Иди куда шел. — ответил мент. Вадим усмехнулся и направился в супермаркет. «Закрыто там!» — остановил его полицейский. Вадим снова подошел к нему и шепнул. «А что случилось-то?» «Ограбление. Все, иди отсюда. Видите ли, я начинающий блогер. Веду новости. Можно мне внутрь попасть и заснять там немного?» «Бля, сколько вас развелось-то!» «Кого?» «Блогеров, вали отсюда!» «А что, если я заплачу за вход туда?» — шепнул Вадим. «Сколько?» «Тысячу». «Рублей?» «Ну да». «Да я за тысячу родную маму в магазин не повезу». «Тогда сколько?» «Десятка». «Ладно, ну я переведу». «Да пофиг, переводи». Вадим зашёл в банковское приложение. «Эй, ну не здесь же!» — остановил его мент. «Пошли к чёрному входу!» Они направились к месту разгрузки товара. На парковку супермаркета въехала чёрная служебная «Тойота» с блатным номером. Машина остановилась, открылась задняя дверь, и из неё вышел мужчина средних лет, высокий и худой. На нём был чёрный классический костюм. Он тут же посмотрел на вход магазина, потом на вывеску. «Всё равно криво!» Буркнул он сам себе и закрыл дверь машины. Мужчина направился к полицейскому, который разговаривал с врачом. «Добрый день», — сказал мужчина полицейскому. «Ладно, я позвоню тебе», — проговорил полицейский врачу, пожал ему руку и повернулся к мужчине. «Добрый день, пока всё тихо». Я специально вызвал друга. Повезло, что сегодня его смена, а то, мало ли, они живы окажутся. — Оба мёртвы? — Да. — Пойдёмте. Я ключи взял у Аллы. Она вроде бы директор. Остальных попросил пока в столовой посидеть. — Хорошо. Они направились к главному входу магазина. — Хорошо бы, чтобы камеры стёрлись, — проговорил мужчина. Тут я вам не помогу, не умею. Вы, главное, меня к ним пустите. Я всё сделаю сам. И, конечно, я вас отблагодарю». «Будет сделано». Полицейский открыл дверь и впустил мужчину внутрь. Сам зашёл следом.